Дмитрий Емец Ева Детята и Единорог Индрик Читает Владимир Левашов Мы не в ответе за все эпохи. Мы призваны защитить нашу эпоху, наши годы, без устали выкорчевывая знакомые нам злые побеги, на знакомых полях, дабы оставить идущим за нами добрую пажить для Сева. А будет ли орошать ее ласковый дождик или сечь суровый град, решать не нам. Джон Рональд Ройл Толкин «Властелин колец. Возвращение короля». Приключение, Правильно воспринятое неудобства. неудобство, неправильно воспринятые приключения. Гилберт Честертон Глава первая Магия здесь и сейчас Живет зверь за океаном морем, А за рогом проходит зверь по подземелью, Яки ясные солнце по поднебесью, Он проходит все горы белокаменные, Прочищает все ручьи проточены, Пропущает реки, кладези студеные. Когда зверь рогом поворотится, Словно облацы по поднебесью, Вся мать земля под ним сколыхнется, Все зверья земные к нему преклонятся, Никому победы он не делает. Голубиная книга Филат неутомимо бежал, ловко лавируя между прохожими и перемахивая любой, встретившийся ему забор. Нет такого забора, который остановил бы стажара. Изредка, чтобы отдохнуть, он заскакивал в кузов попутного грузовичка. Пару раз его замечали из задних машин начинали сигналить и гнаться за ним. Это веселило Филата. Он давно хотел увидеть заурядца, который сумеет поймать стажара. «Макболь номер ноль», — повторял Филат всю дорогу. Филат спешил к маме. Утром Настасья мельком упомянула, что маму перевели в другое отделение. Филату это не понравилось, хотя он не подал виду. Он умел сдерживать свои эмоции. Ну, чаще всего. теории. Старался, во всяком случае. Макболь номер ноль, Макболь номер 0 И вот теперь Филат бежал с помощью бега, выгоняя из себя тоску. Он чувствовал себя одиноким, никому не нужным, неудачником. Есть высокий старт, есть низкий старт, есть старт из ямы. У Филата был старт, Из очень-очень глубокой, грязной и вонючей ямы. Есть люди, за которыми охранники в магазине ходят по пятам. Продавщицы многозначительно переглядываются и начинают разглядывать купюры на свет. Женщины прижимают к животу сумочки. Если ты стажар, тебе никто не верит. Если ты стажар, для всех ты подозрительная личность. хотя никто ничего не знает о стажарах, и никто, откровенно говоря, не желает о них ничего знать. Зауреации относятся к чужой беде как к чему-то заразному, поэтому так важно ответить «Окей» на вопрос «Как дела?». Стиснуть зубы и ответить, потому что иначе будет хуже. Если ты не «Окей», то, возможно, все же лучше спрятать от тебя кошелек и прижать к животу сумочку, просто на всякий случай. И мама у стажара была такая же дикая и затравленная, как и он, хотя и очень-очень опасная. И еще они постоянно скрывались от магзелей, от фазаноля, от магов, от заурядцев, от всех и всегда. Не умели никому доверять, никогда и ничему не верить, в этом сама сущность стажаров. В детстве, когда его ровесники писали в тетрадях, отрабатывая свой собственный почерк, Филат подделывал документы сотнями чужих почерков. Своего же старался не иметь. Свой почерк — это улика, которая однажды сработает против тебя и приведет тебя к зомбированию. Когда другие дети счастливо втыкали в телефоны, он разбирал искрометы, пулемаги и штопорники. а иногда просто автомат Калашникова со складывающимся прикладом и укороченным дулом. Мама вечно таскала его с собой на дне спортивной сумки. Она говорила, что маги часто забывают о простом оружии, презирают его и напрасно. Предпочитают запуки, блоки и отводящие заклинания. А между тем никто не знает, как повел бы себя великий граф Вольдешморт, выпустив в него однажды родителей Гурия Пупера вместо одиночных зелёных искр, эдак полмагазина из Калашникова. В Еве была буржуазность, благополучие. Пускай не всегда, пускай не везде, пускай с трещинкой после ссоры её родителей, но Филат угадывал у неё счастливое детство, когда она утыкалась в свои книги или занималась пешмагером, Счастье так и исходило от нее волнами, привлекая не только Кота Шмеля, Лайлапа и горгулей, но и самого Филата. Но он, конечно, ее не стоит. Хорошо, что удалось вытащить из теневых миров маму, и это сейчас главное. Но прочь все лишние мысли, бежать, просто бежать. Когда человек бежит, он убегает от всего, в том числе и от самого себя. Филат давно уже открыл для себя этот способ — Не останавливайся и не задумывайся, пока ты бежишь, ты в полном порядке. Порой Филату хотел пить, и он заглядывал в первый попавшийся магазин. Заурядских денег у него не было, их с лихвой заменяла вторая сверху пуговица, которую он выиграл когда-то на пари у гнома. С виду пуговица особого впечатления не производила, желтая, большая, с двумя дырочками и с какими-то вкраплениями блестяшек. В магазине Филат решительно направлялся к самой строгой с виду кассирше и, глядя ей прямо в глаза, вежливо произносил: "Добрый день. Можете дать мне бутылку воды без газа и какую-нибудь ненужную шоколадку, совершенно любую, но даром, то есть бесплатно". Кассирша начинала медленно открывать рот, чтобы сказать: "Нет". Филат буквально видел, как это строго и нет вскипает возмущением и совершает путь от мыслительного аппарата к речевому. И тут Филат проворачивал свою пуговку. Где-то за спиной Филата вырастал морок Иосифа Сталина и произносил «А если я попрошу за этого молодого человека?» Голос был с небольшим акцентом, тихий, но всегда почему-то различимый. Сталин Посасывал трубочку и смотрел из-под лобья. Он не угрожал, не требовал, а испытывал, может ли один советский человек попросить шоколадку и бутылку воды у другого советского человека. И нет кассирши чудесным образом превращалась в «да». Филат получал свою воду и шоколадку и несся дальше. Морок же исчезал метров через тридцать. «Это же мошенничество!» — сказала как-то Ева. Филат обижался за стажаров. Стажары не мошенники. Они уважают законы. «Попросить в воду мошенничество Я подарил ей самое дорогое, самое сильное переживание в жизни. И всего-то по цене шоколадки и бутылки воды без газа». В районе трех вокзалов Филат приостановился, размышляя, как ему быстрее добраться до Макболя. Три вокзала — место в магическом мире известное, не только Ильфом и Петровым описанное. Через Казанский вокзал в столицу во главе колонны безымянных жен прибывают деловитые папаши-джины, таящие в заплечных мешках кучу маленьких джинчиков. Через Ярославский вокзал в Москву едут кикимарки, болотницы, домовые, банники — лениться удалые в летающих шлепках на голую пятку, а также сильные могучие богатыри, едущие наниматься в Макзеле и прочий среднерусский фольклор. Но самый загадочный вокзал — Арктический, он же у заурядцев Ленинградский. Города с названием «Ленинград» В России давно уже нет, но Мокзал об этом знать не знает, ведать не ведает, и с удивительной энергией поставляет в столицу жителей северных земель. Лесовичков с дремучими бородами, обросших мохом лешаков и дышащих ледяными струями воздуха зимниц. Через тот же Мокзал в москву приезжают белоглазые и белобровые шведские берсерки и могучие норвежцы-оборотни, кувыркающиеся лунными ночами через воткнутый в пень нож и превращающиеся в громадных белых волков. Первой мыслью Филата было сесть в метро, в самое обычное заурядское, и на нем добраться до Макболя. Второй вариант, примерно такой же по времени, но чуть более опасный, был пойти через Грифовую площадь. После небольшого колебания Филат выбрал вариант с грифовой площадью. Районы центральные и околоцентральные самые старинные, поэтому неудивительно, что Москва сильнее всего пересекается с Москвой именно в них. Карты городов накладываются, конечно, но не абсолютно. В результате магическое Митина и магическое Чертаново хотя и существуют, но освоены и населены куда как меньше, чем магическое ВДНХ или нескучный сад. Срезая путь, Филат свернул на Грифовую площадь. У заурядцев в этом месте находится парк Сокольники. У магов никаких Сокольников нет, зато существует Грифовая площадь с рынком, окруженным подозрительными улочками и тупичками. Некогда существовал еще магический черкизон, но его выжгли плазмой Магзели после того, как туда протекли теневые миры. Теневые миры вечно протекают, пожирая наш мир, как плесень кусочками пожирает старое одеяло, и эти места потом приходится выжигать, отчего одеяло, увы, не становится больше. Латки же, с помощью пятого измерения, не так уж универсальны. По выводящей на рынок улочке ползало жуткое склизкое существо, похожее на улитку без панциря. Все в выступах, впадинах и наростах. На существе висела грязная табличка. «Незабываемое удовольствие! Любой гендер, раса, магический вид, возраст!» Из слизня... торчал ботинок какого-то бедолаги, втянутого им целиком. Эта гадость, выпалшая из верхних слоев теневых миров, выдавала довольно много наслаждения. Правда, параллельно она тебя переваривала. К слизню, пробиваясь сквозь толпу, уже спешило несколько атлантов с искрометами. Пару минут спустя его превратят в пепел. Защита у этих гадов не очень сильная. Чтобы с таким справиться, не нужно быть стажаром. Это не змеи из глубин. Пара выстрелов — и чудище уберется. Правда, того типа, чей ботинок торчит, уже не спасти. Некоторые маги, проходя мимо слизня, похлопывали его ладонью, уверенные, что, получив немного удовольствия, сумеют быстро отдернуть руку. Они были убеждены, что с ними не случится такого, как с тем типом. Они, конечно, быстрее, умнее, и, в отличие от него, сумеют остановиться вовремя. Филат касаться слизня не стал. «Не переоценивай своих сил!» — одно из правил стажаров. Рынок на Грифовой площади жил своей жизнью. Что-то продавали, кричали, меняли. Хотя залет на рынок на машинах не приветствовался, Макшин повсюду было брошено немало. Мокшины скупались за бесценок по всему городу, притаскивались сюда и использовались в качестве складов. Снаружи их для дополнительного заработка обклеивали плакатами с оживающей рекламой. С одной рекламы смотрел малютка Бокси. Самый неудачливый боец без правил, сын гнома и украденной им кишалии. Точенький, весь в синяках и кровоподтеках, с кучей шрамов, с мятыми ушами и расплющенным носом, но ничего не боящийся, совершенно бешеный и вечно лезущий на рожон. За всю свою карьеру малютке боксе не удалось выиграть ни единого боя, но держался он всегда упорно и никогда не сдавался. За это малютку Бокси уважали. Существовало немало магов, ходивших на все его бои. Других бойцов, даже более сильных, публика забывала, а малютку в боксе нет. «Приходи смотреть, кто меня побьет на этот раз!» — зазывала реклама. На другой рекламе было написано «Скажи на вдохе лев, получи подарок!» Филат попытался сказать «на вдохе лев» и мучительно закашлялся. И сразу же ему захотелось купить... Постилки против кашля, которые, по невероятному совпадению, продавались всего в трех шагах от рекламы. С третьего плаката смотрел чернобородый мужчина с деревянным посохом, призывавший «Хватит играть по чужим правилам! Запишись в партию магоборов!» Лицо на плакате показалось Филату знакомым. а Это же известный Аникей...» Ягнила, главный и жулик с размахом. Мелкий жулик украдет у вас перстень с запасом магии и попытается сбежать. Его поймают и будут бить. Крупный хищник украдет континент, но при этом сумеет убедить всех, что так и должно быть. Аникей Ягнила был, вероятнее всего, средний хищник, потому что континента он пока не украл, но и на перстни уже не зарился». Вообще фраза «хватит играть по чужим правилам» использовалась в оживающей рекламе часто. «Хватит играть по чужим правилам, отдайте все магры гномикам!» «Хватит играть по чужим правилам, отпили у себя крылья!» «Хватит играть по чужим правилам, покупай товар только у нас!» Ну и так далее. В дальней части рынка, где места стоили недорого, а то и вовсе можно было встать даром, толпился всякий подозрительный люд. С краю ютился тихий старичок в неприметных треснутых очках с перемотанной дужкой. Однако стажар жалеть дедушку не стал, он знал, почему дужка перемотана. Там спрятан толстый провод для метания штопорных заклинаний. А вот это товар бедного дедушки. Три огромных голема бетонта. Весят каждый по тонне. Сжатые кулаки размером с кувалду. Головы перекроенные с торчащими кусками арматуры вместо носов. Дверные ручки. Зубы — пилки от лобзика. Глаза — веб-камеры. Некоторые причем подразбитые и с трещинами. На всех трех големах аккуратно по шаблону написано «Ваша безопасность, наша забота». Если просто надо поохранять ваше спокойствие, 100 магов в день за одного голема. Если нужно нарушить спокойствие наглого соседа, то это уже отдельный тариф. Со старичком его тоже можно обсудить. Чуть подальше расположились техномаги, разложившие на газетках Непонятные устройства по цене три магра за дюжину. Еще дальше воришки, пытающиеся загнать сомнительного происхождения ковер-самолет. Один продавал, а трое отслеживали его издали, чтобы он не сбежал с выручкой. Деревенские ведьмочки, из-под полы продающие яйца жар птиц, хотя на прилавках у них разложена невинная разрыв трава, Все это было стажару хорошо известно. Он и воришек сразу высмотрел, и ведьмочек мгновенно рассортировал на тех, у кого яйца жар птиц покупать можно, а какая подсунет болтунца, а то и яйцо лунной ящерицы. Вот только вкус у яйц лунной ящерицы ужасный, да и магии от них практически никакой. Один из продавцов привлек внимание стажара. Это был высокий, изможденного вида мужчина. Он сидел низко опустив голову и покачивался, точно зомби, застигнутый солнечным светом. Перед ним в шагах вдвух неподвижно застыл голем с железной грудью. Стоило Филату взглянуть на него, как он пораженно распахнул глаза подобных големов, да еще в таком великолепном состоянии, практически не встречалось. Перед ним застыл голем железногруд, одной из первых серий. Он был практически целиком из металла, квадратненький, уютный, с заметными сварными швами. В груди печная дверца, ее следовало открыть, забросить дрова, и пар голем выпускал через уши. Работал на магии пакет. деревьев но мог на торфе, и на угле Когда мир был молодым, магия присутствовала повсюду, во всяком древнем дереве, во всякой коряге со дна болота, до сих пор куча юного, горстями швыряющего магию солнца. Голова у голема тяготела к квадрату, глаза — замочные скважины, нос — твердый. Тоже замочная скважина с торчащим из нее ключом. Ключ огромный, старинный. Рот как круглый и решетчатый динамик. Уши... <кхм> что же это? Ага, это же части старинной водопроводной колонки с рычагом. А это что? Длинная коса, сплетенная из трех колодезных цепей, скованных на конце массивным замком. Ой! Это же голем-девушка. Вот и юбка у нее есть из кровельного железа. Големы-девушки практически не изготавливались. Почему-то любой наспех, сделанный из чего угодно, в смеси, с чем попало дуболом, по умолчанию считался мужского рода, и все почему-то считали это нормальным. А ведь это, товарищи, сексизм никогда не понимал, почему женщины не служат в армии. «Ведь они на словах так любят порядок», — подумал Филат и стал пробиваться к продавцу Голема. Он прекрасно знал, что такая девицы ему не по карману, но все равно стало интересно. Рядом уже крутилось несколько покупателей. Големы железногруды очень ценятся для домашних работ. На них совершенно не надо тратить магии. Они сами способны получать ее из угля... или найденные в лесу коряги. Причем, если магия оказалось больше, чем надо, то еще и делятся с хозяином. Мало того, что у тебя есть слуга, он еще и сам платит тебе за свою службу. Поэтому маги, у которых есть мозги, железногрудов, конечно, никогда не продают. Но тут, видно, случай особый. Ну и почем у вас этот хлам? Так, просто ради интереса. Стараясь казаться равнодушным, спрашивал какой-то тип с глиняной трубкой в зубах, явный перекупщик с рынка. Изможденный продавец поднял голову. Он казался не человеком, а марионеткой, которой кто-то управляет, дергая ее за нитки. — Мне необходимо сто тысяч триста двадцать магров, — произнес он. Перекупщик отпрянул, выронив трубку. — Сколько, сколько? повторил он уже 321 магр у тебя мозги есть да ей 800 магров красная цена 115 тысяч триста двадцать два магра сказал изожденный казалось внутри у него вращаются колесики как у старого газового счетчика я даю тысячу рыжьем не зеленью понимаешь Перекупщик наклонился, стараясь, чтобы его услышал только продавец, но уши стажара не обманешь. Синие губы продавца дрогнули, будто он пытался усмехнуться. тысячи меня не выручит, мне нужно 115 Начал он, но договорить не успел. Послышался звук, с которым раковина втягивает последнюю порцию воды — Изможденный человек всплеснул руками, как это делает надувной человечек у монтажа и исчез. На земле лежала только его одежда и еще нечто, похожее на пустой резиновый костюм. Только у этого резинового костюма были зубы и волосы, и еще пальцы. Филат уставился на неподвижно лежащее тело. Он не боялся мертвецов, но сейчас ему стало действительно жутко. Такие вещи происходят только в трех случаях. После водоглота, после сдувателя, засаженного в бок магического существа, или, если кто-то не отдал, магический кредит. Завизжала женщина, потом другая, третья, толпа бросилась в разные стороны, Эта часть рынка стремительно пустела. Сюда уже бежали големы Макзели. Перекупщик с глиняной трубкой немного поколебался, поглядывая на неподвижно стоящего голема, но потом тоже неохотно отошел. Никто не хочет объясняться с Макзелями, да еще по такому вот жуткому делу. Конечно, хорошо бы увести голема с собой, притворившись, что ты его хозяин, Но просто так голем за тобой не пойдет, чтобы голем обрел другого хозяина. Нужен особый знак, гравировка, спрятанная в голове бумажка. В общем, нужны текст и слово. Конечно, некоторые пытаются написать на бумажке теперь хозяин я и быстро сунуть ее голему в рот, ухо или в карман на антимаги, но это редко срабатывает. Голем — довольно честная магическая конструкция. Даже охранные бетонты и те верны своему старикашке. Макзели были уже близко. Спешили, свистели, растягивали магические сети. В воздухе спеша заснять самое интересное носилась красная летающая макшинка «Мак-ТВ» со счетверенными камерами на крыше. Филат больше не созерцал, он действовал. Первым делом подбежал к тому, что недавно было хозяином голема, а теперь стало с дутой тряпочкой, и подобрал выпавший у него из руки вещу. Зажал его подмышкой. Затем подскочил к бронедевице и несколько раз махнул у нее перед глазами рукой. Бронедевица не сдвинулась. Филат быстро коснулся ладонью дверцы у нее на груди. «Ага, совсем холодная, все ясно». Огонь погас, причем уже давно. Чтобы печной голем заработал, его нужно заправить дровами. Но на это сейчас времени не было. — Ты меня слышишь? — громко спросил Филат. — Ключ, заменявший голему нос, чуть-чуть провернулся. — Ага, отлично слышат. Меня зовут Филат. Максква. Садово-Кудринская, 6. Я потерял... Э, вот это вот. Очень-очень ценная вещь, — сказал Филат. Не зная еще точно, что именно он потерял, Филат быстро сунул в карман руку, нашарил первое, что попалось, и бросил его голему в печную дверцу. Попутно Филат заметил на дверце медную табличку с надписью «С и Т». Табличка болталась на одной заклепке, вторая отсутствовала. Захлопнув дверцу, стажар повернулся Нырнул за прилавки, на четвереньках прополз под ними и скрылся в толпе зевак. Не особенно таясь, потому что в толпе чем больше ты прячешься, тем ты заметнее, Филат неспешно прошел несколько рядов и нырнул в закуток между двумя брошенными машинами У одной из них напрочь отсутствовала задняя пассажирская дверь, и Филат счел это приглашением забраться внутрь. Здесь он открыл вещун, подобранный рядом с телом. У вещуна был потрёпанный вид, но обложка толстая, кожаная, дорогая. Записи в вещуне все были с выраженным хозяйственным либо строительным уклоном. Прачечная, курьерская доставка, купидон быстро и безопасно, продукты оптом, расчистка аварийных тоннелей, гномстройсервис, строительство дракона «Убежищ под ключ». Филат просмотрел несколько страниц и, уже захлопывая вещун, внезапно обнаружил на его обложке нечто вроде вращающегося картонного диска с заклепкой. Он осторожно коснулся его, сразу убрав руку. Диск завертелся, и в воздухе над вещуном всплыли буквы, вытканные из тонких струек дыма. «Злата плюс. Мадам, твой шанс». надоело сдат тоьера тем 14 free free free 3 кап сноувес vip магия здесь и сейчас ваш каприз ти достоин большего vip free гадалкагадий брусдун 548 и Девять три пять сорок девять триста сорок пять. Филат приподнял руку, и все эти надписи точно по сигналу бросились к его пальцу. Филат быстро убрал палец и торопливо захлопнул вещун, сказав «нет уж, милые», в другой раз. Выбрасывать вещун, однако, не стал, а сунул его в карман, хотя вещь эта была очень опасная. Техномагические сети пронизывают город. Они повсюду, даже под землей. Им не мешают ни кирпичные стены, ни гранит. Бывают сети, которые просто пересылают магию на расстояние, например, сети, управляющие городскими охранными големами, которых в Макскве тысячи. Некоторые замаскированы под статуи или подоживающие барельефы, перемещающиеся по стенам домов. Не то чтобы... Совсем двухмерные, но назвать их трехмерными язык не повернется. Как подпитывать все это хозяйство, как передавать приказы и как получать от големов обратную информацию? Это все делают магические сети. Бывают магические сети гадалок, есть сети торговых предприятий, кафешек, информационные, транспортные, сети вызова прыгающих машин, ковров самолетов и так далее. Даже у сказочников, по слухам, есть свои сети, но они работают совсем на другой магии, и тут она не высвечивается. Но больше всего сетей кредитных. Тех, что каждую секунду назойливо предлагают вам магию «возьми, возьми, ты достоин большего, не жди, мы близко, мы тут». Взять эту магию действительно просто. Пара секунд, она твоя. А вот отдать. Про это Филат все уже знал. Его мама когда-то взяла кредит и еле выбралась из теневых миров. Кредит взял, этот бедолага не сумел выплатить, и вот что с ним стало. Шкурка, волосы и зубы, воткнутые в пустую кожу. И, наконец, кредит взял сам Филат, чтобы вытащить маму. И этот кредит теперь капля по капле отравлял ему жизнь». Закрыть его сразу, вернув ту магию, которую Филат брал изначально, было нельзя. Не для того даются магические кредиты, чтобы их так легко возвращали. Даже если бы Бермята и Настасья отдали все свои запасы, это ничего бы не изменило. Кредит желал выпивать магию Филата постепенно, подчиняя себе все его силы и время. Получалось, что на те магры, которые Филат ежедневно зарабатывает, Он покупает себе минуты и часы жизни, но основная сумма долго при этом растет. А если Филат перестанет платить, с ним будет то же, что с этим типом. Но ничего, у него теперь хотя бы есть голем, и этот голем когда-нибудь к нему придет, если Магзели додумаются подбросить ему в топку хотя бы одно полено, Магзели, возможно, не знают, что големы первых моделей всегда возвращают все найденные ими вещи хозяину. А вот стажар об этом знает. Об этом рассказывают стажарские сказочки, самые точные сказки в мире, даже если чужая вещь — это просто яблочный огрызок.